Глава 20. Каждый способен на что-то великое. К сожалению, не каждому удалось в этом помешать. Всеслав Брудзинский. Не сговариваясь, мы дружно отправились на закатную веранду. Каждый раз, когда была возможность, наша компания собиралась там, чтобы посмотреть на темные ряды кипарисов стражей, провожающих в последний путь остывающее светило. Торжественно Печально и безумно красиво. Сидели молча, пока на небе не загорались первые звезды. Даже вечно спешащий Шон поддавался магии момента и зачарованно смотрел на то, как истекающее кровью небо угасает в зеркале пруда. Сейчас с нами сидел замерший в неподвижности задумчивый владыка. Молчал. Хорошо, значит, чувствует, И понимает, такой миг абсолютной ясности необходим, чтобы привести в порядок мысли, прийти в равновесие с окружающим миром, и тогда внутри, как звезда на бархате небес, загорится хрустальный сияющий огонек, который сможет разогнать любой мрак. Просто надо помнить, что облака могут закрыть звезды, но потушить их они не в силах. Когда последние лучи погасли, Алсинель заговорил. «Бель, ты держалась молодцом. Шангар должен был увидеть своими глазами, насколько лживы донесения тебе. А осознав это, он легче принял все остальное. И ты правильно осадила его в самом начале, ведь он собирался поторговаться насчет спорной пограничной долины. Я знала, о каком месте про Майердины идет речь. Симпатичный кусочек» населенный, с протекающим по нему рекой, виноградниками и медными шахтами в склонах окрестных холмов. Пожалуй, хорошо, что я не подозревала о драконьих аппетитах мудрейшего. А то б ему нос отгрызла. А что, комбинируя щиты, запросто могу такое устроить. Вряд ли шангар носит тройной. А двойной мы с Нарой уже научились прокусывать. Нара гордо рыкнула. Ар успокаивающе погладил меня по руке. «Ну, Бель, ну подумай, как это будет выглядеть в летописях?» Имперская принцесса откусила на неформальной встрече нос властелину небес. «Все сразу задумаются, насколько неформальным было то рандеву», – заржал Тиану. Я хихикнула. «Выглядеть будет примерно так же, как явление в храм на свадьбу двух принцев без штанов. Помните?» «Вы мне обещали!» «Мы такое обещали!» Возвал Аркти. «Ага!» — зловредно подтвердила я. «Ты сам сказал, что если я пожелаю, то придете без штанов. Вот и думаю, а не пожелать ли?» «Свадьба ж зимой будет! Холодно! Опозоримся!» — заныл Ти. «Дети! Дети!» — поднял руки хохочущий Алсиниель. «Прекратите! Вы меня уморите!» А еще в летописях будет написано «Имперская принцесса уморила владыку». С серьезным видом продолжил Орден. И придушила двух женихов. Подвела итог я, прикидывая, с кого начать. Эльфы нервно переглянулись. Пикировка сняла оставшееся напряжение, и мы вернулись к делам. Позвали Шона, который небрежно помахал алсинелю ручкой «Привет, мол», и стали обсуждать. Чего можно ждать от некроманта и какие меры предосторожности следует принять? Самым страшным оружием были василиски. Счастье, что встречались эти твари, редко, но Нелли отлично понимал, что два десятка зверушек, подкинутых в поселение Мериндиэля, могут нанести невосполнимый ущерб не слишком резво размножающимся эльфам, а потому был готов на все, чтобы покончить с угрозой хотя скорее всего василисков на встрече не будет все можно сделать проще Атака из арбалетов с разбрызгиванием парализующего яда а потом беспечных монархов останется только добить или выпотрошить над алтарем. как это выпотрошить если на мне щиты недоверчиво поинтересовался алсенель Я достала из вазы большой персик Нелли наложи на него щиты какие носишь сам сделал и... «Шон, отправь внутрь щита вон ту вилку. Можешь?» «Бель, да ты сама уже можешь. Давай, тренируйся». «Шон, не сейчас. Не хочу случайно въехать вилкой кому-то в глаз. Глаза долго регенерируют, а у нас завтра физика». Алсиниэль покачал головой, прикидывая, в этом доме всегда такой бедлам? Или только сегодня, в честь важных гостей? Шон посмотрел на вилку, и в следующий момент персик внутри щита брызнул соком. Из середины торчала погнутая вилка. Вот так, Нелли. А телепортация этот тип владеет, это мы знаем точно. Получается, он может перебить нас, как хорек цыплят? Уже нет. У нас есть защита, и на тебя мы ее тоже накрутим. Такое ему не по зубам. Такое, мы думаем, никому не по зубам. Может, и существует способ обойти это как-то еще, но не в лоб и не телепортацией. Все вместе работали. Я и вправду была горда нашими достижениями. А от Василиска это защитит? Нет. Но от него неплохо прикрывает стандартная невидимость, а не полное окаменение мы можем обратить. Ну вы и слов владыки явно не хватало. Надеюсь, что хороших. Ночевать остались в Галарене. С утра я собиралась на коротке заскочить во дворец Порадовать за завтраком дядю проповедью, чтобы не расслаблялся. А Нели мы попросили позаботиться о наших конях. Закаты и тумана стоило отправить назад в табун до весны. Казалось неправильным держать в конюшне лошадей, на которых нам некогда было ездить. В крайнем случае, если приспичит прогуляться верхом, сотворим фантом. Правда, на фантомах верхом я еще не каталась, но все когда-то случается в первый раз хихикнул что ржать, легаться и кусаться мои мороки будут точно. Остается еще научить их бегать. Последним делом, которое обсудили, было, как поступить с сверисель эр Блондинистая упырица продолжала терроризировать эльфийский факультет, подозревая в каждом скрывающегося от нее Ардена и при этом представляясь направо и налево невестой кронпринца. Алсиниэль посмотрел отобранные досье «Пятерки эльфов», подходящих, на наш взгляд, на роль лжепринца. Два отодвинул в сторону, покачав головой. «Не пойдут». Трех оставшихся кандидатов одобрил. Красивые, сильные парни из хороших семей, преданные Трону и Меринделю. Из них выбрал одного. Поговорите сначала вот с этим. Три года назад он просил ее руки, но девица его отвергла. «Кронпринц ей нужен, как же!» «А с лордом Раоланом я сам потолкую. Эту историю пора заканчивать. Тем более, что Арден практически женат». Перед сном мы показали владыке объединения аур. Смотревший магическим зрением Алсинель был поражен. Таких выбросов энергии он не видел ни разу в жизни. Шон был с нами, четвертым. Без стрепанного тормоза в черной хламиде я бы не рискнула сливаться потому что казалось неудобным выплескивать страсть и желание перед владыкой, но и без этого нас унесло куда-то в запредельные радужные выси, где мы парили на драконьих крыльях безграничного счастья. Когда я уже почти заснула, в комнату заглянул Алсинеэль, посмотрел на нас, вздохнул, подоткнул одеяло, погладил меня по голове и вышел. Я хлюпнула носом, вспомнив, как в детстве также в мою спальню заходил отец, обнимавший меня со спины ар завозился. «Бель, ты что, все в порядке?» «В порядке. Лучше и быть не может. Спи». «А если все в порядке, ты пуговицу на бриджах не расстегнешь, а то мне руку режет?» Задавать риторический вопрос, что делает рука, которую режет в моих бриджах, я не стала. Мне из-за нее пояс живот оттягивает, но я же не жалуюсь. Хотя может и вправду расстегнуть одну пуговку. Бель, и не думай, — ментальный голос Шона, — не думаю, просто хочу. Началась очередная сумасшедшая неделя. Больше всех уставали Тиану и Шон, каждый день улетавшие все дальше и дальше от Лорана, расширяя нашу сеть телепорта. Мы с Орденом выматывались тоже. В Академии контрольная шла за контрольной, а в свободное время я зубрила название костей, сухожилий и мышц на гномьем и тренировалась создавать фантомы Нейли и Шаарана с папочкой. Шао выходил у меня отлично. Его я знала достаточно. Алсинель — более или менее. А вот с Шангаром начались муки мученические. Что-то было не так, и я никак не могла поймать, что именно. А вот Шарит — знающий мудрейшего вдоль и поперек, сразу почует подмену. Попытался был оживиться дядя Фирдан, решивший, что он передарил мне достаточное количество радующих всякую девицу игольных наборов, канвы для вышивания и свитков с любовными поэмами. В ответ я ошеломила его заявлением, что начинаю двухнедельный строгий пост в честь паломничества с ведой Цицилии гномьем горам когда она обратила на стезю добродетели целую сотню гномок. Причем я не шутила. Если бы дяде пришло в голову влезть для проверки в житие великомученицы, он нашел бы там описание этого путешествия. Похоже, при жизни Цицилия была удивительно активной и резвой особой, которая успела прочесать империю вдоль и поперек. Соответственно, мне не составляло труда найти основания для любых причуд, в любой из 365 дней в году. К вечеру пятницы я сдалась. Фантом Шангара оказался таким же вредным, как сам мудрейший в натуре. Бросив дела в Лоране на Эриса Сэмитам, уже озверевших от песнопений и фолиантов по магии, который их заставлял изучать Орден, мы смылись в Галарен. Солнце уже садилось, но спать пока было рано. Оставив Шона дома в кресле с книгой, мы двинули в гости к Шаарану. Ой, зря мы пришли без предупреждения. Вышло нехорошо. Шааран был не один, и когда его отвлекли от общения с очаровательной шатенкой и вытащили к трем непонятным настойчивым гостям, изволил гневаться. Кронпринц в белых штанах хмурил брови, прикусывал губу и смотрел грозно. Наконец вопросил, Какого тролля, уважаемым незнакомцам, в этот час нужно в его доме? Три добротных бородатых дядьки в роскошных парчевых халатах, какие носило местное зажиточное население, сбросили мороки и оказались тощими за трапезно одетыми нами. «Привет, Шао!» – поздоровался Орден. «Извини, мы без предупреждения, но тут одно дело не терпит отлагательств». «И вам доброго утра!» Клацнул зубами Шаоран. Потом посмотрел на меня, одетую в бриджи и тунику, затем на свой голый пупок. Поднял бровь, иронично пожал плечами и отправился одеваться. Из двери выглянула шатенка в неглиже, фыркнула и исчезла. Я вздохнула. С одной стороны было слегка обидно, что по мне красавец Шао не страдает, а с другой все складывалось к лучшему. Значит, и его заигрывание со мной и ухаживание за Наринель это не всерьез. Дракон появился через пару минут, одетый с бутылкой вина и фужерами в руках. «Так что у вас случилось?» «Пошли туда, где никто нас не увидит и не услышит». «Ну, пошли», – пожал плечами дракон. Принц отвел нас в тот самый зал с потолком в облаках и фресками на стенах, который так понравился мне при первом визите. «Ой, Я же должна удивляться. Принцесса Астер тут никогда не была. Изумилась и восхитилась. Получила в ответ благодарный взгляд хозяина. А теперь пора к делам. Шао, есть проблема. У меня не выходит морок твоего отца. Что-то не так. Да, я сам сделаю. Шао, я тут единственный маг-универсал, владеющий тремя видами магии. И по фантомам я специалист. Давай не будем рисковать. Делай свой... Я поставлю рядом мой и посмотрим, что в моем не так. Неправильным оказался постов головы. Потом Шааран подкорректировал осанку и разворот плеч. Оказалось, что супруги мудрейшего Аришсе. Нравятся накачанные мышцы, и ради ее удовольствия Властелин Небес регулярно тренируется. Я подняв бровь посмотрела на эльфов. Ардено усмехнулся. Кто бы возражал? Если ты считаешь, что мы недорабатываем, то можно увеличить норму вдвое. Только заниматься будем все вместе. Наконец, дошло дело до мимики, прически, кольца, печатки и любимой серьги в ухе. Шау, переключайся на магическое зрение. Буду корректировать ауру. Кстати, печатка и серьга артефакты. Как они должны выглядеть на магическом плане? Дракон уже только головой мотал, на меня глядячи пытаясь сообразить, как такое у них под боком выросло, а они проглядели. Ну, что выросло, то выросло. Потом занялись самим Шаараном. Он с интересом обошел вокруг расслабленно стоящего бронзоволосого красивого парня. Фантом посмотрел на оригинал глазами с золотистыми искорками, белозубо усмехнулся и заломил бровь. — Теперь я понимаю, как ты удираешь из лорана, — усмехнулся Шау. Мой фантом еще и поет. Рассмеялась я в ответ. А как разобрать, где ты, а где фантом? Я чуть не ляпнула. Попробуй поцеловать. Если получишь глаз, значит, нашел меня. Тихий хикнул, послав мне мысль. А если по башке сковородкой, то Эмита. А Орден так недовольно покосился на дракона, будто тот уже лез ко мне с поцелуями. Да, наверное, лучше переформулировать. Скажи на драконьем. Лорд-регент-козел. Если засмеюсь, значит я. Подготовка и планирование. Вот не зря Орден твердил мне снова и снова о том, что они две трети успеха любого мероприятия. И сейчас я своими руками готова была удушить вреднейшего, ой, извините, мудрейшего, который совершенно не оставил нам времени на осмотр местности. Если бы не то, что мы поколдовали с фантомами, Строев в драконьи щиты пару артефактов, дававших возможность смотреть глазами мороков и вести запись на один из кристаллов Шона, дело обернулось бы совсем нехорошо. Когда появились Шангар, Шао, огорошив нас известием, что встреча состоится в небольшом особнячке на тихой безлюдной улочке на другом конце Галарена, через полчаса Алсинель был уже готов. То есть укутан нашим магией от пяток до макушки. Ишон, который невидимым собрался следовать за нами, тоже. Времени было в обрез, поэтому без всякого политеса Шангара вытащили на середину комнаты, и им занялся Тиану. Май и Шоновы возможности решили не светить, поэтому дело представили так, будто магичит именно Ти. Я воспользовалась моментом, чтобы сравнить Властелина Небес с моим фантомом. Вроде бы похоже. На Шаарана Накручивали защиту уже на лету, по пути. Затормозили за углом, чтобы выпустить фантомы. Морок Шау должен был проводить от сада дверей особняка, где гостей ждал Шарит, а потом отправиться по своим делам. То есть назад к нам. Я раскинула магическую сеть. То же самое сделали и эльфы. Вот тролль-хромоногий. В сети горела дюжина рыжеватых огоньков. Полуорки. Переглянулась. С Ти и Аром. Ага, они видят их тоже. На крышах, в доме напротив и внутри. И сейчас трогать их нельзя, иначе покушение не произойдет. Ти напрягся. Я знала, что он делает. Вешает над каждым убийцей контрольную сферу, чтобы в нужный момент отправить всех разом в отключку. Шао помрачнел. Он тоже в своей сети увидел полуорков. Предположения о предательстве дяди стали уверенностью. «Ну, смотрим, что будет дальше». Ар поманил нас за собой. Ближе к месту действия темнела ведущая в чьей-то двор арка. Хорошее укрытие, и орков в этой подворотне не было. Держась в тени, прикрытые невидимостью, перебежали по одному туда. Теперь можно было видеть то, что произойдет на улице, своими глазами. Фантомы не спеша двинулись к особняку. Мужчины переговаривались, улыбались, Изредка похлопывали друг другу по плечу. Настоящие друзья после долгой разлуки. Фантом Шао, как и положено младшему, шел чуть сзади, внимательно осматривая улицу. Подошли к дверям. Шангар с размаху долбанул кулаком по створкам. Я знала об этой его манере. Дверных молотков дракон не признавал. Вместо этого он покрывал чешуей кулак и им стучал. Дверь распахнулась. Широко улыбающийся Шарит поклонился и сделал приглашающий жест, мол, прошу в дом. Фантом Шао отсалютовал в привычной манере и двинулся назад. Дверь за правителями захлопнулась. Дальше события понеслись галопом. Не успел Шао пройти несколько шагов, как в него с крыш полетели арбалетные болты. Вреда выстрелы не причиняли, но при ударе о щит Снаряды разбрызгивали темную жидкость. Плотность огня была такой, что меньше чем за полминуты лицо, шея и открытые руки дракона оказались густо забрызганы коричневой жижей. Принц попытался сделать шаг и со стоном опустился на мостовую. Пара выбежавших из дома напротив фигур в капюшонах быстро затащила подергивающееся тело внутрь. И в это же время В доме Алсиниель и Шангар поднялись по длинной лестнице-прихожей, и Шарит услужливо показал им на дверь, приготовленной для переговоров комнаты. Шангар толкнул дверь, сделал шаг вперед, владыка не отставая двинулся следом, и на них с потолка опрокинулось ведро. «Я ждала засады, арбалетов, но сработала старинная студенческая шутка – Оба правителя оказались темной жиже с головы до ног. Дракон попробовал обернуться к Шариду, мол, что за дурацкий розыгрыш, но его повело. На эльфа яд уже подействовал, и тот свалился беспомощным кулем на пол. Распахнулась еще одна дверь, и в коридор вступила темная фигура в плаще с опущенным капюшоном. Увы, лица снова не видать, но если он здесь, можно попробовать его взять». Стазис же должен сработать. Защиты от такого у некроманта нет? — Всего-то. А ты боялся, что без чудесных зверушек Василисков не обойдемся? — раздался глухой мягкий голос из-под капюшона, а на пару правителей великих держав хватило тривиального ведра помоев. Шангар пополз вниз по притолоке, смотря в глаза брату. — Почему? — Потому что я терпеть не мог твою сестрицу, И ненавижу тебя. Ты умрешь, а властелином небес стану я. Кстати, думаю, я сумею утешить твою вдову. Аршиса такая красивая. Я всегда тебе завидовал. Вот демоны. Услышав, что говорит Шарит о его жене, Шангар не выдержал. Выскочил из подворотни и гигантскими скачками помчался по улице. Тяну выругался, активируя заклинания, вырубающие орков. Шааран рванул вслед за отцом. Мы понесли следом. Не успели. Дракон буквально вышиб дверь. Некромант взглянул на одного мудрейшего на полу, несущегося к нему по улице. Другого кинул Шариду дурак и исчез в телепорте. Шангар налетел на Шарида, впечатав его в стену. Я вздохнула. Тоже мне, мудрейший. Упустили такой случай захватить врага врасплох. Мы устроились в той комнате, где прятался некромант. Сначала осмотрели ее, но никаких следов или сюрпризов не нашли. Ти, Ар и Шао занимались перетаскиванием в дом с соседних крыш и из здания напротив трупов орков. В том, что они все умерли, как только Тиану погрузил их в принудительный сон, мы были уверены. Замороженный Шарит украшал коридор. Я сидела на диване и молчала. «А что тут скажешь?» Мудрейший ерошил волосы. И чувствовал себя виноватым. Когда гнев схлынул, до него дошло, что он натворил. Простите, я сорвался, когда услышал про Аршису. Никак не мог поверить, что шарит. Я прикинула, а если бы кто-то сказал вот такое при мне, Тиану или Ордени, смогла бы я сохранить хладнокровие? Не уверена. Ничего, мы его поймаем. Все вместе мы сможем. И улыбнулась Шангару. «Может, еще и посоветуешь, что делать с Шаридом?» Грустно усмехнулся тот. Этот вопрос я обдумывала заранее. Правда, не предполагала, что моего мнения спросят. Во-первых, надо покопаться у него в голове. Вдруг он даст нам какие-то ключи к личности некроманта. А дальше можно подорвать его влияние. Перевезите останки драконят в Тершарант. Отдайте их родственникам. И, собрав родителей вместе... Покажите им воспоминания трактирщика Йорсадера. Пусть драконы увидят, кто на самом деле предательски убил их сыновей и дочерей. После этого у Шарида не останется сторонников, а те идеи, при помощи которых он сплачивал вокруг себя драконов, окажутся дискредитированными. А потом я бы посоветовала изгнать Шарида. Оставлять его в живых опасно. Змея всегда остается змеей. Думаю, далеко он не улетит. Родители погибших не позволят». Шангар задумался. Потом кивнул. «Мудро. Я бы сам лучше не придумал. Так и поступлю. А теперь скажите, чем драконы могут помочь?» «Нам нужно полсотни драконов, чтобы за пару месяцев они вместе с эльфийскими магами прочесали империю и нашли все кровавые алтари. Мы не знаем ни сколько их, ни зачем они нужны, Но что жертвенники питают силой черного господина, которого вы сейчас видели, это определенно. С остальным мы вроде бы справимся сами. Это не проблема. Могу дать и больше. Еще, если нужно окоротить твоего дядю Фиртона, только скажи. Пока не нужно. Но, может быть, ближе к совершеннолетию он что-то затеет. Попытается жениться или выставить меня недееспособной дурочкой которой нужна пожизненная опека. Вот тогда поддержка будет не лишней. Улыбнулась я. Властелин небес улыбнулся, потом задумался. Может, подскажешь мне еще кое-что? Год назад я собирался послать к вам Шаарана, посмотреть на тебя, познакомиться. А может, что-то бы у вас исладилось. И вдруг совершенно неожиданно в одну ночь проснулся Шангари. Спящий до того вулкан как взбесился, Мы так и не поняли, что случилось. Я поняла, о чем он спрашивает, и была согласна, что да, это весьма вероятно. Шаран видел выброс энергии при разрушении одного из алтарей. Вот если такой камушек швырнуть в жерло вулкану, то, спорю на корону против старого башмака, случится извержение. Станете потрошить мозги Шариду, поинтересуйтесь, не уронил ли он чего, пролетая над вулканом? Извержение началось очень вовремя. Вместо Шаарана поехал Шерн. А в результате у вас сложилось обо мне совершенно неверное, отрицательное впечатление. Правда, спорить могу, что некромант не рассчитывал на то, что Шерн сам начнет строить матримориальные планы, но конечная цель была достигнута. В случае беспорядков и смены власти в империи помогать бы мне вы не стали. Алсиниль слушал наш разговор и улыбался. Наконец парни закончили стаскивать орков в одну кучу. Мы вышли в коридор посмотреть. Дюжина трупов с татуированными макушками. Уже без амулетов на шеях. Шон постарался. А то кто же? У меня уже целый склад. А ты где? Забрал кристаллы для записи из фантомов. А сейчас осматриваю дом. Вдруг что интересное найду. Шон, ты гений. Волна смеха пополам с удовольствием в ответ. Прощаясь, мы обменялись Властелином Небес амулетами для прямой связи. Шааран ушел с отцом, предложив на прощание нам с Арденом заскочить к нему на вечеринку потанцевать. «Шао, а опомнись. Принцесса Астер сейчас в Ларане псалмы поет. Что будет, если меня заметят в твоем доме на балу? Так что уж лучше ты залетай к нам. А что, через недельку выкрою время, заскочу». Эх, жаль, не знал я тогда в лесу, что это ты. Если б знал, не улетел бы. Ну вот, моя привлекательность перевесила привлекательность оленя, или кого он тогда изловил, лесно. И что бы тогда, засмеялась я. «У, У, как бы я теперь танцевал, отшутился Шаран. Шарида драконы забрали с собой. Орков мы аккуратно превратили в воздух заставив Ардена лишний раз потренироваться в трансмутации. Дома занялись подведением итогов. Нелли считал, что все прошло неплохо. Если Пшангар Шангар не сорвался, могло быть просто отлично, но не все же сразу. Зато теперь он нам должен и сам отлично это понимает. Итак, мы вывели Шарида из игры. Получили в безусловные союзники Тершарант. Теперь у нас есть образец голоса Некроманта, а гильдия убийц потеряла еще 12 бойцов. Владыка пообещал призвать полсотни магов, которые составят пары драконам. Давно державы не сотрудничали так тесно, и Алсинель считал, что ситуацию можно использовать для укрепления отношений. Он прав, ведь и эльфы, и драконы живут веками, а рассказы об этом поиске будут помнить еще дольше. Мы прикинули, что при средней скорости дракона в 200 лиг в час Империю можно будет облететь за полтора месяца, с учетом неприятностей и неожиданностей за два. Ближе к ночи у меня начался мандраж. Всю неделю я держала себя в руках, не показывая, как боюсь снова столкнуться с Василиском и потерять кого-то из любимых. А сейчас воспоминания нахлынули, накрывшие меня с головой черной волной. Я сидела на краю кровати и тряслась, кусая кулак и пытаясь не разреветься. Ти бросился ко мне, обнимая за плечи, гладя по волосам. Орден в одном полотенце выскочил из ванной и обнял с другой стороны. Шон пристроился у ног, откинул голову, мне на колени и поинтересовался. — А ты считала, сколько убивцев мы ухлопали с весны? — А? Зубы стучали, выбивая нервную дрожь. — У меня получается девяносто орков. — Проверь. Невольно я задумалась. Шестеро у Маренкара, шестеро в горах. «Еще полдюжины у алтаря в Омте, шестьдесят в поместье семьи Тераран, и двенадцать сегодня. Выходило так, как сказал Шон, или я что-то забыла». Я настолько сосредоточилась, прокручивая в голове события, что перестала клацать зубами. Шон воспользовался этим, тут же сунув мне в руки чашку с горячей тайрой, а Ар, дождавшись, пока я посмотрю в его сторону, сделал вид, что вот-вот уронит полотенце». Я уставилась на него, распахнув глаза. Арден пристально посмотрел на меня. Медленно провел пальцем по влажной полоске золотистых волос, идущих снизу к пупку. Поднес палец к губам и лизнул. Я всхлипнула. Тиза смеялся и попробовал прикусить мне ухо. «Вот и помандражируй с такими».